Татьяна Филатова. «Врачебная тайна». Читает Нина Медникова. В сокрытых тайнах, пряча страх, Не забывай, ты только прах. К твоей ловушке троп не счесть, Когда ведет тебя к ней месть. И если ты уже забыл, То значит, твой ослаблен тыл, А тот, кто за руку ведет, Часам твоим ведет отсчет от автора. Глава первая. Все началось после его знакомства с Лерой. До нее Максим определенно подавал надежды, но в том-то и дело, что лишь подавал, учился посредственно, пропускал пары, не относился серьезно к выбору профессии. Однако Лера словно вдохнула в него жизнь, для нее ему хотелось стараться быть лучшим не только сейчас, но и потом, в будущем, когда они создадут непременно крепкую и счастливую семью, а он станет успешным и уважаемым врачом Логуновым Максимом Андреевичем. Ради таких целей Макс отбросил ребячество, взялся за учебу и сконцентрировал всю свою жизненную энергию на том, чтобы добиться успеха, как в свое время сделал его отец. Макс учился на третьем курсе медицинского университета И только теперь он начал учиться по-настоящему. Тот факт, что его отец является доктором медицинских наук, порой его выручал, но всему есть свой предел. И когда преподаватели заметили, что один из самых способных студентов начал откровенно забивать на учебу, отцу было доложено немедленно. Но не отец, который всю жизнь проработал врачом-психиатром, ни мать, которая 10 лет до рождения Макса и 20 лет после проработала гинекологом-акушером, не смогли направить на путь истинный, несерьезного, хотя и талантливого парня. А Лера смогла. Первокурсница, приехавшая в столицу из области, тихая, спокойная, но очень целеустремленная девушка. Она рано потеряла родителей, а потому жила с бабушкой в небольшом городке. В школе училась хорошо, Окончила ее с серебряной медалью, без проблем поступила на бюджет. Она, не стесняясь, призналась Максиму, что ее главная цель, как и у всех, кто едет в Москву, — покорить столицу. Но в ее планы входило сделать это исключительно своим трудом и усердием. Лера планировала стать педиатром и со временем открыть частную клинику. Видя то, как она относится к обучению и к жизни в целом, Макс верил, что Лера определенно добьется своей цели. Именно поэтому он и переосмыслил свое собственное отношение к учебе. Внешне они были полной противоположностью. Макс — высокий, широкоплечий парень, унаследовавший от отца статную мужскую фигуру и густые черные волосы, а от матери — прямой нос и, что необычно смотрелось с его темной шевелюрой, зеленые глаза. Лера же напоминала маленькую мышку — невысокая, худенькая, светловолосая. Аккуратный носик и большие голубые глаза. Нет, она не была из тех девушек, что ищут столичного парня, чтобы женить его на себе, а потом лишить всего, чем он обладал, отнюдь. Ее глаза горели, когда она изучала медицину, когда говорила о том, как она будет лечить детей, как откроет свою клинику, и горели не меньше, когда она смотрела на Макса. Мечта стать врачом к ней пришла, когда ей было 7 лет, тогда умерла ее мама. Мама тяжело болела, а медицина была бессильна. В отличие от Макса, которому профессию родители выбрали еще, пожалуй, до его рождения, у Леры была истинная мотивация выучиться и стать доктором. А потому она знала, что каждая пятерка, каждый реферат, доклад, успешно сданный зачет — это еще один шаг к ее мечте. Лере было 18 лет, и вот-вот должно было исполниться 19. Она была самая старшая в своем классе во время учебы в школе, по причине того, что из-за смерти мамы пошла в школу на год позже. Максу был 21 год, а потому он уже планировал в ближайшем будущем снять квартиру для себя и Леры, чтобы съехаться. Отец сперва был против, но мать Максима немного его успокоила. Девочка выглядела милой, честной, к тому же сама поступила на бюджет, а это что-то да значит. Да и перемены в Максиме в лучшую сторону его отец не мог не замечать. «Внуки умными будут», — отшучивалась Лариса Лугунова мужу. Когда Макс познакомил Леру с родителями, всеми было решено на майские праздники поехать в гости к бабушке Леры для знакомства. У той был свой дом, а потому, сказала Лера, место найдется всем. Разумеется, бабушка Лера жила куда скромнее, чем семья врачей, один из которых был доктором наук. Но если уж решили породниться, так тому и быть. Познакомились молодые люди банально, в институте. До Леры у Макса серьезных отношений не было ни с кем. Он лишь иногда встречался с девушками в школе и на первом курсе, как это делают все парни в том возрасте. Лера же честно призналась, что год встречалась с молодым человеком, который бросил ее аккурат перед школьным выпускным. В новогоднюю ночь вместе с родителями Максима пара отметила два месяца отношений, а уже 8 марта Макс сделал Лере предложение и подарил кольцо. Менее чем через месяц после этого события у Леры должен был быть день рождения, 5 апреля. И Максим прекрасно понимал, что переплюнуть такой подарок будет сложно, а потому нужно придумать что-то совершенно необычное.